Глава 17. Ну наконец-то очнулась. Как только слуха коснулся знакомый голос, так сразу же в моей щеке досталась увесистая оплюха. Хватит уже хлестать её. Сама разберусь как-нибудь. Да она уже пришла в себя. Так допустим, сама нам об этом скажет. Эй, Гелька, открой уже глаза и взгляни на этот мир. Гель, посмотри на нас, малышка. Ты нас до смерти перепугала. Посмотрела, правда, с большим трудом. Поняла, что лежу я на диване, а рядом стоят Мишка и Рита. Вспомнила, как открыла им дверь. «Я что, упала в обморок?» «Ага, прямо нам, в руки!» Чему-то обрадовалась Рита. Хотелось верить, что моему приходу в чувство. «А что вы тут делаете вместе?» Вспомнила я, чему так сильно удивилась. Рита и Мишка не были знакомы, и видеть у себя их сразу обоих было очень странно. При этом вели они себя так, как будто знакомые уже тысячу лет. "Ой, это отдельная история", махнул рукой Миша, и я заметила, как грозно на него зыркнула Рита. "Я бы послушала. Впервые за два дня что-то вызвало у меня улыбку. Да и рада я была их видеть, чего уж там? Расскажем", заверила меня Рита. Но сначала ответь на вопрос. Когда ты в последний раз ела? Я молчала, размышляя. Вчера, что ли, или позавчера? Нет, позавчера я точно не ела, потому что, вернувшись с работы, сразу завалилась спать. А вчера? Не помню, честно призналась я. Понятно, нахмурилась Рита. Веди её на кухню. Посмотрела она на Мишку и первая отправилась бороздить просторы моей скромной квартиры. Событие недавнего прошлого. «Ты рехнулась!» – резко затормозил Миша, выглядывая в окно. Перед его машиной в каких-то паре сантиметров застыла девушка. И выглядела она до крайности возмущенной. «А ты куда прешь?» – заорала она, да еще и кулаком погрозила. «В смысле куда?» – обалдел Миша. Это ты куда прёшь? Тебя не учили, что переходить дорогу нужно за автобусом, а не перед ним? В сердце всё ещё продолжала бешено скакать в груди, ведь только что он едва не сбил человека. Хорошо, что сбросил скорость, поравнявшись с стоящим на остановке автобусом. Как чувствовал, что выскочит это ненормальное. Автобус отъехал, а на остановке уже скопилась небольшая группа зрителей. Девушка так и продолжала преграждать ему путь, а сзади уже вовсю сигналили нетерпеливые водители. "Может, уже пойдёшь куда шла?" разозлился ещё сильнее Миша. "Дура какая-то, честное слово, хоть и симпатичная дура". Минятюрная брюнетка отряхнула копной волос, подарила ему очередной убийственный взгляд и освободила наконец-то путь. И откуда только такие берутся? усмехнулся Миша, сворачивая на светофоре. Путь его лежал в арку, ведущую во двор Геле. Уже два дня он не мог до нее дозвониться. Сначала она просто не отвечала на звонки, а сегодня весь день телефон ее был недоступен. Вот он и решил нанести ей визит, а волнение за нее уже зашкаливало. Заворачивая во двор, в зеркале заднего вида Миша разглядел ту самую девчонку, на которую чуть не наехал по её же вине. Хотел было притормозить, чтобы сказать ей ещё пару ласковых, но передумал. С такими опасно сцепляться языками, сам же потом останешься в дураках. Возле нужного подъезда он заглушил двигатель и поискал глазами телефон. Куда тот запропастился? Наконец-то трубку он нашёл под пассажирским сиденьем. Выйдя из машины, Миша практически нос к носу столкнулся с кем бы вы думали? Достой да самой ненормальной любительницы бросаться под колёса. Ты меня преследуешь? возмущённо пыхтела девушка, грозно раздувая на него ноздри своего маленького и хорошенького носика. Снова Миша обратил внимание, до чего же она симпатичная, особенно когда сердится и дует губки, как вот сейчас. Была бы охота Невольно расплылся он в улыбке. Тогда, что ты тут делаешь? А ты, ответил он вопросом на вопрос. Я пришла навестить подругу. И я пришёл навестить подругу. А, ну всё с тобой ясно. Понимающе хмыкнула девушка и направилась в тот же подъезд, что и он. А твоя подруга живёт здесь? поинтересовался он, входя следом. Угу, бодро вышагивала девушка по лестнице. А этаж какой? А сейчас и узнаем. Всматривалась она в номера квартир на первом этаже. Этот, радостно сообщила Миша. Вот квартира моей подруги. Это? удивился парень. Это квартира моей подруги? Да? удивлённо взглянула на него девушка, втапливая кнопку звонка. Не работает, сообщил ей Миша, постучав в металлическую дверь. Звук получился тихим и глухим. Но «Ну и кто так стучит? фыркнула девушка. Вот так нужно, затарабанила она в двери носком своего массивного ботинка. Какое-то время они прислушивались к тишине за дверью, а потом обеспокоенно переглянулись. И где она может быть? пробормотала девушка. Понятия не имею, пожал плечами Миша, понимая, что волнуется всё сильнее. Целый день не могу до неё дозвониться. И я Девушка снова принялась колотить ногой в дверь, на этот раз она делала это до тех пор, пока не щёлкнул дверной замок. Дверь распахнулась, и на пороге возникла бледная тень Гели. А в следующий момент она выпала из квартиры прямо Мише в руки. "Тебя хоть как зовут?" посмотрела Рита на Мишку. Я хоть и не рассмеялась в голос, хоть и было мне совсем дурно. Рита надела бутербродов и налила мне горячего чая. Я откусывала по малюсеньким кусочкам и прихлёбывала крохотными глотками. Сама виновата, решила уморить себя голодом. Вот же желудок и взбунтовался, заставляя меня испытывать тошноту от вида пищи. Но поесть нужно было обязательно. Михаил гордо изрёк: "Мой друг, а тебя? Маргарита", не менее важно представилась Рита. Тут я не выдержала и покатилась в сосмеху. Но ну, слава богу, ожила. Заметно расслабился мой друг, и на губах Риты засветилась улыбка. Теперь ты нам просто обязана рассказать, что довело тебя до такого состояния. Моя дерьмовая жизнь и тотальное невезение, горестно вздохнула я, подпирая рукой голову.